Мир семейства и мир государства Древнейшие греки представляли себе мир и мировой порядок очень просто. Мир для них был похож на удобное родовое хозяйство, которое сообща вела большая семья олимпийских богов с ее домочадцами, низшими божествами. Вела собственноручно, заботливо и деловито. Каждый бог успевал всюду поспеть, каждый знал свое дело – Но в случае необходимости мог исполнить и чужое. Каждый, завидев непорядок, тотчас вмешивался сам и восстанавливал положение. Случались недоразумения и ссоры, как во всяком доме, но быстро улаживались. О законах никто не думал. Когда вы живете в семье, разве вам нужны законы? Здесь все кажется простым, привычным и, само собой, разумеющимся. И что кому делать, и кому кого слушаться. Время шло. Жизнь становилась сложнее. Люди жили уже не родовыми поселками, а городами и государствами. Общих дел стало гораздо больше, споров и несогласий вокруг этих дел тоже. Раньше все дела были привычные, повторяющиеся из поколения в поколение. Теперь все чаще приходилось сталкиваться с делами новыми и самим придумывать, как с ними сообща управляться. В дополнение к старым обычаям понадобились новые законы. Но если государство не может держаться без законов, то тем более не может держаться без законов огромный мир. Никакому олимпийскому семейству сразу всюду не поспеть, всего не решить и обо всем не договориться. Очевидны в мире действуют какие-то общие законы, которым подчиняются и боги, и звезды, и земля, и люди. Каковы же они? С этих пор мысль о всеобщих законах, управляющих и природой, и человеческим обществом, овладела умом грека и уже не покидала его. Законы природы были предметом теоретическим, до них приходилось доходить умом. Законы общества приходилось осваивать практически, их нужно было составлять самим. И здесь начиналась жестокая борьба. Знать говорила. Мы потомки богов и героев. Наши деды и прадеды «Правили этим государством и передали свой опыт нам. Мы богаты, крепки телом, даже грамотны. По справедливости власть должна принадлежать нам». Народ говорил, «Нас много. На войне наш строй спасает государство. В мирное время наш труд кормит государство. Без нас знатные правители бессильны. По справедливости власть должна принадлежать нам». Справедливость спорила со справедливостью. Решать спор должен был закон. Пока спор происходил в старых городах, борющихся сдерживала старая сила – обычай ссылка на заветы отцов. Но когда воздвигались новые города на новых местах, то здесь обычаев не было. Старались, конечно, сохранить и на новых местах обычаи тех старых мест, откуда явились основатели и поселенцы, но их нужно было согласовать. Нужно было отбросить что-то устарелое и добавить что-то непредусмотренное. Не приложив ума, с этим было не справиться. Так появились первые записанные и, что важнее, первые продуманные законы. А новых городов на новых местах именно в эту пору строилось очень много. Это были колонии.